Глава третья. Бессмертный небожитель молит о прощении. Минуло некоторое время, прежде чем Юн Шэнь смог прийти в себя. Помешательство, что заставило его выбежать на улицу чуть ли не нагим, какой же позор. Думая об этом, Юн Шэнь не испытывал ничего, кроме жгучего стыда. Он так и не понял, что на него вдруг нашло. Оказавшись, наконец, наедине с собой, он смог привести мысли в порядок. Присутствие других людей для него было в тягость. Он привык быть один. Будучи в обители бессмертных, он практически все свободное время посвящал медитациям или музицированию в уединенном месте снежного пика горы Шугуан. По какой-то причине там ему было спокойнее всего. Мысли текли плавнее, а разум обретал безмятежность. О небо, как ему хотелось снова оказаться там. Смертные слишком эмоциональные, слишком шумные, их вокруг... Слишком много. Даже если это всего лишь два человека, Юн Шеню от их общества становилось неуютно. Когда мокрое нижнее одеяние стало ощутимо неприятно липнуть к телу, Юн Шен решил переодеться. Из обширного вычурного и безвкусного гардероба Хэй Юня он выбрал простое белое одеяние. Отдаленно оно напоминало то, что он носил, когда был еще бессмертным мастером. Пусть ткань была добротной, плотной, а испечеряющие рукава и лацканы узоры, вышитые серебристой нитью искусны, ему все равно было далеко до прежних одежд. Приведя себя в порядок, Юншень Шэнь замер у небольшого медного зеркала в углу комнаты, и вдруг кое-что осознал. Он понятия не имел, как обычно одевался Хэ Юй. Судя по гардеробу, как павлин, всеми силами выпячивая достаток своей семьи. Но как укладывал волосы? Скорее всего, как-нибудь сложно. Носил ли украшения? С его стремлением приосаниться, очевидно, да. Но дело было не в одном внешнем виде. То, как Хэ Ци Юй говорил, как вел себя, как относился к другим, ничего из этого Юншеню известно не было. В голову закралась мысль, как семья Хэ может узнать, что тело их сына кто-то захватил. А с другой стороны... Люди, которых он успел увидеть, были поголовно смертными, без следа духовных сил. Придет ли им в голову нечто настолько необычное? Однако знать часто отправляла своих отпрысков обучаться в школы заклинателей, постигать мудрость и смирение под руководством бессмертных мастеров. Сам Юньшень учеников не заводил и не стремился к поиску преемников. А вот его боевые братья и сестры довольно часто спускались из обители к смертным – примыкая или даже возглавляя такие школы. Были ли в семье Хэ те, кто мог совершенствовать духовные силы? Суэр не упоминал ничего подобного, когда давал краткую справку потерявшему память господину. Он, в принципе, рассказал очень мало, уделив больше внимания безобразной сцене в игорном доме. Если в семье Хэ и имелся заклинатель, то он-то и мог заподозрить неладное. Как бы то ни было, у Юншеня не осталось сил, чтобы выдумывать сложные прически или облачаться в кричащий наряд, да и не желал он этого делать. Он вернулся к кровати и присел на ее край. Долго стоять он не мог, ноги начинали слабеть. И каждый такой приступ слабости вызывал в нем странное трепещущее чувство, зудящее, скребущее и не дающее никакого покоя. Раздражение. Его раздражали собственные бессилие и беспомощность. Но вместе с тем они побуждали размышлять над планом дальнейших действий. Юншень точно знал, ему необходимо найти способ связаться с обителью, узнать, что произошло и что происходит сейчас там, наверху, у барьера. Пока он проводит время здесь, возможно, на Срединное Царство надвигается неминуемая катастрофа. Из размышлений его вырвал хлопок дверей. В покой вошли двое — госпожа Хэ и служанка. Глядя на Дев, на то, как засуетилась Хэ Ци Синь вокруг ненаглядного младшего брата, как надменно смотрела на него простая служанка, Юншень понял, что пока он не выяснит, что тут творится и как он сюда попал, ему ни в коем случае не стоит раскрывать настоящую личность. Заяви, он кому о том, что Хэ Цэ Юй погиб, а на его месте ныне пребывает бессмертный небожитель из легенд — Его в лучшем случае сочтут сошедшим с ума. Нет, нужно действовать изящнее». Хэци Цэ Син тем временем осматривала Юн Шэня с головы до ног. Ощупывала его тонкие предплечья, плечи. И когда довела руки до лица, обхватила ладонями щеки и принялась вертеть из стороны в сторону. «Суэр все мне рассказал. Чем ты только думал? Как мог выбежать в такой мороз босым во двор? Неужели Юй совсем не волнует, как Мэй, -Мэй переживает?» юй и представить не мог, что Мэй-Мэй пришлось вынести, пока он был без сознания. Знает ли юй каких сил мне стоило покинуть дом мужа, чтобы быть здесь, с ним? Юншеню были непривычны такое повышенное внимание к собственной персоне и столь близкий контакт. Эта женщина снова была на грани рыданий. Удивительно, как у Хэц и Юя остались люди, столь преданные ему». После того, что рассказал Суэр, Юншень проникся глубоким презрением к человеку, чье тело занимал. Но что сам Суэр, что это дева… Казалось, они действительно переживали за такого подонка, как Хэ Ци Юй. Юншинь не чувствовал фальши в этих эмоциях, пусть они и были избыточными и утомительными. На мгновение Юншень задумался, знала ли Хэ Цинь Ци историю об игорном доме с подробностями. А если знала, то почему все еще так переживала и защищала брата? Кажется, она обещала даже разобраться с этим Цзычу. Он взял запястье Хэ Цзэ Синь в свои руки и легонько сжал, отстранив от лица. Синьмэй Мэй. Юншинь постарался сделать голос мягче и искренне надеялся, что такое обращение успокоит деву. В конце концов она обращалась к Хэ Юи Юй очень фамильярно. «Твой брат в порядке. Хватит». Вопреки ожиданиям Юншеня, дела приняли неожиданный оборот. Хэ Цэ Синь пораженно воззрилась на него, замерев на миг, и заплакала. По ее щекам потекли слезы, а губы задрожали. Юншень неловко отвел взгляд и опустил ее запястье. Он совершенно не знал, как вести себя в подобных случаях. В этот раз Хэ Цэ Синь все же нашла в себе силы не разрыдаться — и, тихо шмыгнув носом, взяла у служанки платок, чтобы утереть слезы. Юншень обратил внимание, что хрупкая служанка еле удерживала в руках крупный короб. — Да, да, прости, — сказала Хэцэ Синь, пытаясь выровнять голос, но выходила скверно. — Я принесла твои лекарства и немного еды. Ты так слабый, я решила приготовить твою любимую кашу. Служанка принялась распаковывать короб на низком столе. Совсем скоро взору Юншеня предстало множество блюд. По большей части легкие закуски, названий которых он не знал. Бессмертные не нуждаются в пище. И Юншень не помнил, когда в последний раз вкушал ее. Он с интересом разглядывал блюда. Все было теплым, и от еды исходил пряный запах, от которого чесался нос, а желудок неприятно сжимался. Это чувство голода? Хэц-синь легко улыбнулась и наполнила пиалу юншеня странной жидкостью из Гайване. Это не чай. Аромат был не похож, пахло горькими травами и чем-то кислым. Лекарство приготовлено лично лекарем суном. Хэц-синь подвинула пиалу еще ближе. Его нужно пить перед едой три раза в день. Юншень с сомнением посмотрел на пиалу, от которой поднималась легкая дымка пара. Это варево было еще и горячим. От странного запаха лекарства его затошнило. Взглянув еще раз на Хэтс и Синь, он удостоверился, что настырная младшая сестра от него не отстанет, пока он не выпьет. Он взял пиалу, поднес ее к носу и, еще раз вдохнув горько-кислый аромат, нерешительно сделал глоток. Стоило единственной капли лекарственного отвара коснуться его языка, как все его чувства взорвались отвращением. Это было ужасно. Казалось, тысячи игл вонзились в язык, отвар сжегся, но не потому, что был горячим. Его вкус... Юншень не мог описать это словами. Он сморщился и резко поставил пиалу, стукнув ею по столу, после чего зажал рот рукой. От резких движений отвар расплескался по столу. Сколько бы он ни пытался сглотнуть, мерзкое ощущение так и оставалось во рту — Должно быть, Хэй Ци Юй досадил чем-то и старику Суну, раз тот предложил ему нечто подобное, как снадобье. Недаром он смотрел на него тогда с презрением. Небудь как маленький, Юй Гэ», — пожурила Хэй Ци Си, махнула рукой, велев служанке прибрать беспорядок на столе. «Лечиться неприятно, но тебе нужно выпить отвар, тем более после недавнего переохлаждения». Как же лекарь Сун сказал, «А, вспомнила, в тебе слишком много холодной инь». и твое тело нуждается на полнении ян. Попробуй залпом, а потом тебя ждет сюрприз. Йоншень поднял на Хэ Ци Синь взгляд, горевший недовольством. Почему с ним говорили, как с ребенком? Этим снадобьем должны пытать в царстве демонов, а не использовать его для лечения. «Давай, Гэ, тут всего лишь один большой глоток», — заворковала Хэ Ци Синь. Она подвинула ближе к нему заново наполненную пиалу. Йоншень облизал губы. Привкус трав расползся по его языку, оставляя вяжущее чувство. Ему придется это сделать. Стоило взяться за пиалу, как рука задрожала. Казалось, его тело сопротивлялось приему лекарства, но все же Юн Шэнь выпил отвар одним махом. Его язык, горло и внутренние органы точно запылали, он закашлялся. Этот вкус сочетал в себе и горькое, и кислое, и острое, невероятно. Юншен тяжело задышал, постепенно чувство жжения прошло, а вместо него по телу начало разливаться приятное тепло, наполняющее силами. «Вот видишь, совсем ничего страшного», — поддержала Хэ Цэ Синь, улыбаясь. «Не думала, правда, что тебе настолько не по вкусу придется». Она нахмурилась и плеснула немного оставшегося в гайване отвара в свою пиалу. после чего попробовала его. «Это совершенно обычное снадобье. И чего ты так куксишься?» — пробормотала Хэ Ци Синь. «Но знаю, чему ты точно обрадуешься». Юншень мысленно ужаснулся. «Если это был обычный лекарственный отвар, то каковы на вкус другие лекарства?» Хэ Ци Юй вроде чем-то болел, и если помимо этой дряни Юн Шэню придется пить что-то более отвратительное, то он этого не вынесет. Хэ Хэцзысин тем временем подвинула к Юншэню миску и сняла с нее крышку. Это была совершенно обычная рисовая каша, но поданная исключительно красиво. Сверху лежали ломтики сушеной хурмы и красные лепестки цветов сливы. От блюда исходил приторно сладкий аромат. Юншень колебался. С одной стороны пахло приятно, не сравнить с лекарственным отваром, с другой он впервые в жизни или впервые за долгое время Юншень не мог вспомнить точно, пробовал пищу. Раз такая бурная реакция была на отвар, то стоит ли ему опасаться каши? Он не знал. От вяжущего привкуса травяного отвара его мутило. Хэ пихнула ему в руки ложку. На вкус, как и на запах, каша была слишком сладкая, вязкая и жирная. Юншень с трудом проглотил одну ложку, от этой патоки едва ли не сводила зубы. «Что, не понравилось?» — тут же спросила Хэ Синь, заметив, как Юншень нахмурился. «Помню, как кормилица готовила нам эту кашу, когда мы простужались зимой. Тебе она нравилась. Думала, у меня получится ее повторить». Она опустила голову и закусила губу, неловко теребя край рукава. «Нет, все хорошо, просто вкус лекарства остался на языке». Поспешил он ободрить барышню Хэ. Он сказал это быстрее, чем успел обдумать. От чего-то от вида расстроенной Хэ Ци Синь ему стало не по себе. «Спасибо». Она тут же просияла. От ее прежней грусти не осталось и следа. Юншень растерялся и понял, что повелся на простой девичий трюк. «Тогда я буду готовить для Юй Гэ эту кашу каждое утро». Давясь очередной ложкой склизкой каши, Юншень заторможенно кивнул. «На что он себя обрек?» Как только с кашей было покончено, Юншинь решил освободить себя от дальнейших гастрономических потрясений — и отказался от закусок, заявив, что уже сыт. Закуски доела Хэ и Синь, попутно болтая о всякой чепухе. Похоже, она не хотела уходить, и вот так бестолково проводить время с младшим братом было ей в удовольствие. Юншинь мало что понял из того, что она говорила, а потому лишь рассеянно накивал. кивал. В основном это были новости и слухи о других знатных семьях. Юншинь совершенно не разбирался в этом. Век смертных слишком короток. а жизнь так насыщена, ярко вспыхнуть и стремительно погаснуть. Они были для него не более, чем хрупкими светлячками. Смертный род мог быстро обрести высокое положение в обществе и мог также быстро впасть в немилость и быть истребленным. С бессмертными дело обстояло иначе. Во много раз проще, когда есть возможность жить вечно. Вскоре с закусками было покончено, и пока служанка торопливо сгружала посуду назад в короб, хц синь поднялась со своего места и легко поправила подол одеяния я думаю задержаться в поместье подольше не хочу оставлять тебя к тому же мы так долго не собирались вместе совсем скоро должен прибыть отец с благими вестями с границ а еще в этом году наконец возвращается цимин бабушка будет рада значит семейное собрание к этому юнш не был готов цимин еще один брат хц юя но который по счету «Да, недавно получил от него письмо, он сообщает, что закончил обучаться в школе юй и, и вернется домой. Еще он пишет, что прибудет не один. Может, это к скорой свадьбе?» — протянула Хэ Ци Синь, складывая руки на груди. Эта заклинательская чушь забила ему всю голову. Но, быть может, вновь окунувшись в мирскую жизнь, он все же когда-нибудь исчастливит нас племянниками. Юншинь замер. Школа Юилань, заклинатели, это его шанс. Он принялся судорожно вспоминать, кто из его боевых братьев и сестер мог возглавлять эту школу. Он знал многих, кто время от времени покидал обитель, чтобы поделиться мудростью и знаниями с жаждущими бессмертия и просветления. Юилань Лунный орел. Название было очень знакомым. Ответ будто лежал на поверхности, но ничего толкового на ум не приходило. Когда служанка закончила собирать короб и уже подошла к двери, Встав рядом с ней, чтобы не идти вперед госпожи, Юн Шэнь вдруг спросил, «Могу я прогуляться с тобой по поместью, Синьмэй?» За время их общения Юн Шэнь понял, как эта сестрица печется о его здоровье, поэтому обращение добавил намеренно. Судя по всему, акцент на их родственных узах делал барышню Хэ более сентиментальной, и это могло пойти Юн Шэню на руку. Пусть общение было в тягость, он порядком утомился от чужой болтовни, ему не мешало бы осмотреться. Кроме того, из уст Хэ Ци Синь можно было узнать больше о семье Хэ и, возможно, об этом брате Мине или школе, в которой он обучался. Было видно, как Хэ Ци Синь боролась с собой, прежде чем дать ответ. Она чуть нахмурила изящные брови, сомневаясь, но сентиментальность все же пересилила, и она кивнула. «Только оденься теплее», — наказала она и оглядела комнату. Подойдя к шкафу, она достала оттуда темно-синюю плотную мантию. Ее воротник был отделан белоснежным пушистым мехом, как и рукава, а по всей длине спускалась искусная вышивка с серебристой нитью, изображавшая пейзаж гор и рек. Очередная вычурная вещица из гардероба Хэце Юя. Вот надень. от чего-то не хотел облачаться в подобное, поэтому потянулся к зеленой мантии, что дал ему суэр. Она так и осталась валяться на кровати с тех пор, как Юн Шэнь переоделся. Хэ и Синь сморщила нос. «Это мантия слуги. Не пристала тебе носить подобное. Или хочешь зеленую?» Она было вновь повернулась к шкафу, но Юн Шэнь опередил ее, и прежде чем Хэ и Синь достала еще более абсурдную мантию из гардероба Хэ Ци Юя, надел предложенное. Когда Дева Хэ удовольствовалась внешним видом брата, они покинули покои. Оказавшись на холодном воздухе, Юншень поежился, кутая руки в длинные рукава мантии. Пусть лекарственные отвары придал ему сил, позволив ходить так, чтобы ноги не подкашивались после трёх шагов, к холоду он оставался крайне восприимчив. Так странно. Они, очевидно, жили на севере. Тогда почему Хэ Ци Юй, выросший тут, не реагировал на мороза зимнего дня спокойнее? Или это из-за болезни он такой чувствительный? Они шли по веранде, обходя тот внутренний дворик, куда Юншень совершенно позорным образом выбежал босой, пребывая в помешательстве. Воспоминания, всплывшие в его мыслях, заставили снова устыдиться этого порыва. Он взглянул в небо. Серая дымка окутала бледный солнечный диск, пробивающийся через тонкие облака. Все совершенно в порядке. Этот порядок взращивал в Юншине нетерпение и желание выяснить, что происходит там, наверху, за облаками. Ветер подхватывал легкие снежинки и закручивал в вихре. После очередного порыва ветра юншень чихнул. Хэ Цэ Синь отвлеклась от увлекательного, но, к сожалению, неимоверно пустого рассказа, благополучно пропущенного Юншэнем мимо ушей, и принялась причитать. «Ах, зря я все же согласилась. Юй Гэ, нужно было оставаться в тепле, слишком рано еще прогуливаться». К тому времени они уже вышли за пределы внутреннего двора и стояли в переходе между двумя павильонами. Поместье Хэ оказалось огромным. Дом был старым, но хорошо сохранившимся. Юншень подумал, насколько же стар род Хэ, или такой дом был пожалован императором за военные заслуги. На самом деле он не слишком в этом разбирался. «Так-так!» — впереди раздался низкий громкий голос — Хэ Синь поправляла накидку на плечах юншеня, но услышав оклик, вмиг побледнела. Она медленно повернулась и испуганно замерла. Юншень тоже поднял взгляд и увидел, что в нескольких шагах стоит высокий, статный мужчина. Взгляд его темных глаз был острым, словно наточенный клинок. Черные волосы были завязаны в тугой пучок на затылке, перехваченный темно-синей лентой. От щеки к шее по его лицу расползался длинный уродливый розоватый шрам с рваными краями. Сам мужчина был в домашних одеждах и лишь на плечи небрежно накинул легкую меховую накидку. «Рад приветствовать цисень Мэй дома!» Он чуть склонил голову, не слишком вежливо для приветствия, даже для обращения старших к младшим. Впрочем, и в словах он лишний раз не спешил размениваться на вежливость. «Слышал, ты в поместье уже несколько дней, но так и не почтила второго брата приветствием. Неужто за пару лет жизни подле мужа успела позабыть родную семью?» «Я... нет», — тихо ответила Хэ Ци Синь, после чего сложила руки и почтительно поклонилась. «Приветствую второго брата. Я прибыла в поместье, как только до меня дошли вести о болезнице Юя. Я успела поприветствовать лишь бабушку, остальное время провела в заботах о четвертом брате». «Значит, таков был второй брат». Юн Шэй внимательно разглядывал мужчину. На вид ему было уже за тридцать. Этот шрам он наверняка получил в бою. Может быть, этот Хэ тоже был генералом или занимал тот же чин, что и Цзычу, будь он неладен. «В заботах о четвертом брате, значит». Эхом мужчина повторил слова барышни Хэ и впился взглядом в Юн Шэне. Тот сначала не понял, чего от него хотят, но быстро сообразил — Сложив руки, он, как и Хэ Синь, поклонился. «Приветствую второго брата». Мужчина, завидев такую картину, на секунду остолбенел, после чего разразился громким хохотом. Юншин недоуменно нахмурился. Неужели он сделал что-то не так? Хэ Цэ меж тем бледнело все стремительнее. «Ударился головой и решил праведником стать!» Сквозь смех смог проронить второй брат, но тон его был злым. «Ты погляди на наглеца!» Наконец он закончил смеяться, и улыбка, оставшаяся на его лице, обратилась в оскал. Юншиню вдруг стало как-то не по себе. Медленно, второй раз, брат Хэ приближался к нему и чеканил каждое слово. «Эй! Хэй Циюй! Ты хоть понимаешь, что натворил?» Речь второго брата утратила всякий уважительный тон. «Какой позор ты навлек на прославленную семью Хэ!» И нашего отца, а? Подойдя совсем близко, он схватил одной рукой юншеня за отворот мантии и хорошенько встряхнул: Когда ты научишься думать головой? Или болезнь повлияла на твой ум оттого он такой скудный? Хэ, ци юй, ты ведешь себя хуже отброса. Тебе всегда все сходит с рук, но в этот раз не думай, что когда прибудет отец, кто-то за тебя заступится. «Джан Гэ, прекрати, прошу!» — пролепетала Хэ Ци Синь, протянув руку к плечу второго брата. «Четвертый брат только сегодня пришел в себя. Лекарь сказал, что его тело еще слабо». Джан Гэ не удостоил сестру и взглядом. Сейчас он внимательно рассматривал замершего Юн А тот совершенно не знал, что ему делать. Светлая мысль, что второй брат не изобьет его посреди веранды под взглядом младшей сестры и слуг — которые с непомерным интересом искоса наблюдали за разворачивающимся скандалом, меркло с каждым мгновением. «Все прячешься за юбкой младшей сестры? Сколько можно? Ты мужчина или кто? Возьми, наконец, ответственность за свои поступки!» — выплюнул брат Джан и резко оттолкнул Юншеня назад. Тот попятился и, утратив равновесие, упал. Сердито цыкнув, Джан Гэ отвернулся от этого жалкого зрелища. Ахэ и Синь опустилась рядом с Юншенем, помогая ему подняться. Но он легко освободился от ее руки и встал на колени, уперев ладони в пол. Ему, бессмертному мастеру, не пристало так унижаться, но Хэ Ци Юю тот потерял свою гордость уже давно. «Я прошу прощения за свое недостойное поведение!» — громко сказал Юншень, после чего поклонился лбом в пол. «Этот Хэ признает, что своими действиями навлек позор на прославленную семью Хэ». и в дурном свете выставил собственного отца и желает искупить свои ошибки. Смиренно прошу о прощении». Оба Хэ остолбенели от подобного выпада. Хэ Цеси вовсе потеряла дар речи, изумленно глядя на Юншеня, который по-прежнему склонял голову. Брат Джан медленно обернулся и посмотрел на него так, будто у того прямо сейчас выросла вторая голова. Замешательство продлилось недолго. «Паршивец! Искупить ошибки хочешь, да? Лучше бы ты вообще не рождался!» — пробормотал брат Джан, после чего вновь развернулся и быстрым шагом скрылся в коридоре. Эти слова не ранили Юншеня, ведь они ему не предназначались. К тому же не впервые ощущать презрение и зло от окружающих людей. Все же в чем-то они с этим «Хэ Ци были похожи. Когда звуки тяжелых шагов окончательно стихли, Юншень разогнулся и не без помощи Хэ и Синь поднялся, отряхнув мантию. Дева Хэ крепко сжимала кулаки, а ее лицо приобрело странное выражение. На мгновение она замерла, пристально разглядывая четвертого брата. Ты, начала она неуверенно. Юншень вопросительно склонил голову. Неважно, пойдем. «Нам нужно обязательно зайти к бабушке, она будет рада тебя видеть». Хэ Ци Синь слабо улыбнулась. «Если рада видеть будет похоже на то, как его поприветствовал второй брат, то Юньшэнь не готов. Пусть сейчас он находится в теле Хэ Ци Юя, но второй раз становиться на колени и молить о прощении не желал. Все же это было немного унизительно. Извиняться за то, чего он не совершал — и за что совершивший никогда бы не раскаялся. Но что ему оставалось делать?